Глава 19 Отправив к императрице донесение, Орлов послал находившегося в русской службе серба, подполковника графа Марка Ивановича Войновича, на особом фрегате в Парас, поручив ему войти в личные переговоры с таинственной женщиной. Орлов предполагал, что эта женщина есть та самая принцесса, что прислала ему письмо и воззвание к флоту. Он приказал Войновичу, если эта женщина станет называть себя наследницей русского престола, уверить ее в полной готовности Орлова содействовать осуществлению ее планов и просить ее на фрегат, на котором бы она могла отправиться в Ливорно, если же это другая женщина, оставить ее в покое. Войнович застал незнакомку в паросе и несколько раз виделся с нею. Оказалось, что это была жена какого-то константинопольского купца, женщина заносчивого характера и вздорного нрава, охотно мешавшаяся в дела политической интриги и уверявшая, будто она находится в переписке со всеми европейскими дворами. Она была лично известна султану Ахмету и его предшественнику Мустафе, и, пользуясь правом свободного входа в Сираль, где продавала султаншам и одолискам французские галантерейные вещи, находилась в связях со всеми государственными людьми от Таманской порты. Они давали ей деньги за то, чтобы она, бывая в Сирале, посредством любимых султанш поддерживала их кредиту у падишаха. Они-то, вероятно, не без ведома самого Ахмета и послали ее, еще до кучук кайнарджитских переговоров, обольстить Орлова и посредством подкупа увлечь его в измену Екатерине и уговорить передаться с флотом к султану. Она сама предложила Войновичу ехать в Ливорно, но он не взял ее. Не она нужна была чесменскому герою. Не ограничиваясь посылкой Войновича на остров Парос, Граф Орлов вскоре по отправлении донесения к императрице, то есть в начале октября 1774 года, послал разведовать о самозванке другого надежного человека. В донесении императрица 23 декабря он так пишет об этой посылке. «От меня вскоре после отправления курьера ко двору Вашего Величества послан был человек для разведывания об боном деле». И тому уже более двух месяцев никакого известия о нем не имею. Я сомневаюсь об нем. Либо умер он, либо где удержан, что не может о себе известить. А человек был надежный и доказан был многими опытами в его верности. Это был Осип Михайлович Рибас. Впоследствии адмирал русского флота и основатель города Одессы. Он был родом испанец, уроженец Неаполя куда отец его, кузнец, переселился из Барселоны. Молодой Рибас был в неаполитанской службе, но почему-то должен был бежать из Неаполя. В 1772 году явился он к графу Алексею Орлову в Ливорно, прося о принятии в русскую службу. Орлов принял его с чином лейтенанта и, заметив в нем большие способности, давал ему важные поручения. Получив поручение отыскать претендентку на русский престол, Рибас разъезжал по Италии и, попав на след ее в Венеции, отправился в Рагузу. Но не застав уже там, поехал по следам ее в Неаполь, потом в Рим, где и открыл место пребывания ее в начале 1775 года. В декабре приехал к Орлову из Петербурга курьер Миллер он привез наставление императрицы, как действовать относительно самозванки. Из объяснения, поверенного по делам Рагузской республики с графом Панином, Екатерина уже знала, что самозванка находится в Рагузе. Она сообщила о том Орлову от 12 ноября, приказывая поймать всклепавшую на себя имя во что бы то ни стало. Орлов был даже уполномочен Екатериной подойти к Рагузе с эскадрой, потребовать выдачи самозванки, и если сенат Рогуской республики откажет ему в том, бомбардировать город. Мы уже упомянули, что канцлер Российской империи граф Панин с пренебрежением отозвался об русского престола, поверенному по делам Рогуской республики, назвав ее побродяжкой и заметив, что не стоит обращать внимание на эту женщину. Так поступил он без сомнения по наставлению императрицы Екатерины. Известно также, что Екатерина не принимала никаких мер против разглашений иностранных газет о мнимой Великой Княжне. Иностранная печать была не опасна. В России в то время, кроме двора и коллегии иностранных дел, никто не выписывал иностранных газет, за исключением разве гамбургских? Екатерина казалась равнодушной, но на самом деле была озабочена новой проделкой своих недоброжелателей. Приказание Орлову поймать, всклепавшую на себя имя во что бы то ни стало, и даже бомбардировать Рагузу, служит тому доказательством. Граф Орлов, получив повеление Екатерины, тотчас же отправил для поисков надежного офицера и еще одного славянина – венецианского подданного. «Ничего им в откровенности не сказано», – доносил он императрице, «а показал им любопытство, что я желаю знать о пребывании давно мне знакомой женщины, а офицеру приказано, буде может, и в службу войти к ней или к князю Радзивиллу волонтером, для чего и обшит, отставка, ему дан, чтобы можно было лучше ему прикрыться». К этому граф Орлов прибавил. «А случилось мне расспрашивать одного майора, который послан был от меня в Черную гору и проезжал Рагузы, и дни два вон их останавливался, и он там видел князя Радзевила и сказывал, что она еще в Рагузах, где как Радзивиллу, так и одной женщине великую честь отдавали, и звали его, чтобы он шел на поклон». Но он, и услышав такое всклепанное имя, поопасся идти к злодейке, сказав при том, что эта женщина-плутовка и обманщица. А сам старался из оных мест уехать, чтобы не подвергать себя опасности. Орлов, исполняя приказ государы, не хотел отправиться в Рагузу с эскадрой, чтобы потребовать от тамошнего сената, хорошо знавшего решительность действий русского графа, выдачи самозванки живущей под покровительством республики, и в случае отказа бомбардировать город. «Если слабое мое здоровье дозволит на корабле ехать», – писал он императрице, – «то я не упущу сам туда отправиться, чтобы таковую злодейку постараться всячески достать». Но вскоре он узнал, что ее с начала ноября в Рагузе более нет.